Четырнадцать. Жертва выбрана. «Разрешите доложить?» – чеканя каждое слово произнес Шаграт. «Опять ты?» – королева удивленно посмотрела на испачканного кровью воина. «Значит, отбили?» «Не могу знать. Мы бежали как раз перед адским огнем. Вся стена была объята им». «Да, иначе не выкурить ящеров. Ты хотел что-то доложить королю, слушаю Ульрика, как и ее муж, не могла находиться во дворце, поэтому отправилась поближе к месту боев. Она видела, как летели зажигательные бомбы, как те взрывались, и все кругом начинало гореть. Видела, как завалилась набок воздушная крепость, а после вспыхнула. В душе появился восторг, пусть временный, но победе. Ей шпионы доложили, что атака отбиты и потеряли много воинов. «Когда бежал, спустился в подвал. Со мной был эльф Газор. Он храбро бился. Однако заметили, что в катакомбах уже были серые». «Что?» — удивлению королевы не было предела. «Что ты говоришь?» «Они уже были там. Осмелюсь предположить, что серые неспроста атаковали третью башню. Им надо было почему-то проникнуть в катакомбы». «Почему так решил?» «Это как у нас в гарнизоне». Пока шел бой на стенах, отряд серых спустился во двор и пробовал проникнуть в катакомбы. Здесь тактика та же. Все пытались защитить стену, но не обратили внимания на небольшой отряд, что спустился вниз. Дальше. У нас на стенах был символ. Он очень похож на тот, что я увидел внизу. Нарисуй, тут же приказала лирика и разведчику подали бумагу и карандаш. Шаграт хорошо составлял схемы проходов и умел чертить поэтому ему не составило труда сделать набросок шестигранного символа. Примерно так. Точно? Королева сразу узнала этот символ. Он был на браслете, что теперь носила ее дочь Диеса. Да, уверенно ответил шаград Мы ушли, но там остались еще серые. Возможно, продолжат поиски. Эта новость очень взволновала Оллерику. Враг под землей. Все так сконцентрировали внимание на стены, что забыли про то, что у них под ногами. «А если они найдут проходы?» – подумала она, направляясь в военный штаб, где был ее муж. Когда строили город, все входы в катакомбы были замурованы, а впоследствии их посещение стало караться смертью. Как только следопыт Дерин получил распоряжение от лилик, он вскочил на Натрана и, пришпорив его, помчался по дороге в сторону города Афейбург. Диеса отбыла четыре дня назад. Но после того, как покинули самоходящую карету, их скорость передвижения должна резко упасть. Кругом были беженцы, огромные стада животных, что гнали погонщики, поэтому Дерин съехал с основной дороги, сверился с картой и отправился более коротким путем. Уже через два дня был в городе, где видели принцессу, узнал, что на ее отряд напали, и почти все воры были убиты. «Это плохо, очень плохо». Почти на каждой развилке, где дежурили правительственные войска, он видел клетки с преступниками. Их не кормили, и они постепенно умирали. Дерин опасался, что не успеет догнать отряд принцессы. Зачем его послали за ней следить? Он не задавал вопроса. Это просто приказ, который надо выполнить. Стало темнеть. Натран давно выбился из сил, а на постоялых дворах не было новых поэтому приходилось плестись по полю в надежде, что к утру найдет свою цель. Когда опустилась ночь, пришлось остановиться и дать животному отдохнуть, но как только на горизонте стало светать, он тронулся дальше. У патруля, который встретил по пути, узнал, что девушку сопровождали 12 гвардейцев и пять гражданских мужчин. Теперь Дерин знал, что движется в правильном направлении. Еще день пути и он достигнет города Аглиахбург, а это уже земля Памуж, будущего мужа принцессы. Спустя несколько часов заметил всадников. Гвардейцы ехали спереди и разгоняли беженцев, но это не помогало, а больше создавало суматоху, отчего на тран принцессы дергался и с трудом двигался вперед. Следопыт старался не подъезжать близко, ему сказали быть тенью, но так, чтобы о нем не знали. И опять вопрос, зачем? Дорога свернула и стала уходить в сторону леса. Скот, что до этого времени разбрелся по полям, пытались согнать и заставить идти по дороге. Дерин подъехал чуть ближе, вот уже часов пять они, словно черепахи, двигались по лесу. И тут он услышал крики, приподнялся, чтобы рассмотреть, что происходит, и заметил, что несколько натранов бежали без всадников. Пришпорив своего скакуна, следопыт помчался в сторону заварушки, что произошла на повороте. Но как бы он быстро не пытался проехать по дороге, Дерин опоздал. «Что произошло?» – спрыгнув с Натрана, подбежал к задыхающемуся воину. Тот схватил пику и уже хотел воспользоваться ею. «Я посланник Оракулы» – и показал татуировку на груди. «Где принцесса?» «Они нас ждали. Вас?» «Да, ждали. Сделали вид, что их телеги сломались. Это был... это...» «Кто?» Дерин крутил головой в разные стороны, надеясь увидеть принцессу, но ее среди убитых и раненых не было. «Кто?» – еще раз крикнул он. «Это Теоски. Он из наших, из гарнизона. Это был он!» «Как так? Вас ведь было много!» – следопыт подбежал к мужчине. «Он был явно из личной охраны принцессы. Рисвин. Он был первый, в кого попала стрела. Они знали, что это дух Волнак. После Пал Он из Персо. «А ты кто?» «Орев», — ответил мужчина и попытался встать, но три стрелы, что пробили ему грудь, пригвоздили к земле. «Догони! Диесу забрали. Они выследили нас. Туда!» Он с трудом кивнул головой в сторону. дерен вскочил. Из гвардейцев никого на ногах не было. Они либо мертвы, либо корчились от боли. Ехать по лесу на Натране бесполезно. Значит, они уходят пешком и думают, что всех перебили у следопыта появилась пусть слабая но надежда он поднял брошенный арбалет тот был большой предназначенный для того чтобы пробить металлические доспехи крутя ручки взвел его положил стрелу и прихватив еще несколько бросился в догонку беженцы с опаской указали путь где скрылись нападающие он увидел мужские следы с подковами явно военного фасона Перепрыгивая через поваленные деревья, мчался дальше и тут заметил, как над деревьями покачивается воздушная яхта. Дерин испугался, что опоздал. Рванулся напрямую и не заметил врага. Стрела пролетела буквально рядом, ее свист еще не затих, как другая вонзилась ему в бедро. По инерции тело летело вперед, но нога уже не слушалась. Он упал, ударился, а когда открыл глаза, воздушной яхты уже не было. «Чёрт!» — закричал следопыт, понимая, что принцессу похитили. «Чёрт!» — заорал он, встал и посмотрел по сторонам, но врага поблизости уже не было. «Чёрт!» — уже шёпотом произнёс он и, развернувшись, поплёлся обратно к дороге. «Надо срочно доложить оракулу. Кто-то из своих предал. Надо ехать, быстрее ехать!» Дерин вырвал стрелу, взвыл, но лучше так, чем истекать кровью. Забинтовал и, доковыляв до места, где было нападение, поймал Натрана. Гвардеец, что рассказал о нападающем, отдал душу Богу, а Орев, каким-то чудом, еще был жив. Обратный путь занял много времени. Дарину казалось, что этому не будет конца. Он подстегивал Натрана, тот бежал, а после переходил на шаг. И только на пятый день сперва увидел на горизонте черный дым, а после шпили города. Появились силы, испугался, что город захватили влетел в северные ворота и направил уставшего Натрана к храму Оракула. «У меня плохие вести!» — шатаясь, он вошел в зал для аудиенции. «Дерин!» Рана продолжала кровоточить. Девочка подбежала и осторожно дотронулась до него. «Прошу простить, я не успел. На конвой напали, их ждали. Это была засада. В зал вбежали несколько жриц, а по полу засеменили пауки-лекари. Они ее схватили. «Схватили?» — тихо спросила Лилик. «Да. Забрали на воздушной яхте. Отряд, что сопровождал ее величество, был убит, и трое из личной охраны тоже. Простите за дурную весть. Ты молодец. Справился с задачей». «Я провалил ее». «Нет. Все идет...» «А теперь спи. Тебе надо отдохнуть». Дарин хотел еще что-то сказать, но его глаза закрылись, и он провалился в сон. Лилик немного посидела, ей сказали что рана не смертельная встала и вышла к хранителям сосип к ней подошел кеак все идет по плану спросил он и присев досталось из сумки блокнот кто ее захватил только транс даст ответ да да ответила девочка и ушла в комнату где стояла криогенная камера уже через минуту надев шлем и погрузившись в транс ккутру смогла выследить ту самую яхту Оно в воздухе, а с двух сторон, словно ее охраняли, покачивались боевые крепости. Как только Дерина привели в порядок, он, ковыляя, вышел на площадь храма и стал рассматривать дым, что поднимался вдалеке. Штурм города продолжался, и если ничего не сделать, силикацеры скоро будут здесь. На душе было отвратительно. Он провалил очередное задание. Принцессу захватили, и он не смог этому помешать. «Ты куда?» — поинтересовалась жрица Гурдис. — Не могу сидеть. Я только посмотрю и вернусь. — Будь осторожен. Говорят, в городе появились мародеры, их ловят и вешают. Сейчас все жестоко. — Понимаю, но... Дарин даже не знал, что еще сказать. Пока мчался, думал только об одном, как можно скорее доложить. А когда увидел лилик, в душе опять вспыхнул пожар. Теперь в городе на натране разрешалось передвигаться только военным и посыльным. Поэтому следопыту потребовался не один час, чтобы дойти до третьей стены, за которой расположились военные арсеналы и палаты для раненых. Стон. Вот что он сперва услышал. Смотрел по сторонам и видел только смерть. Мертвых грузили на телеги и через весь город везли к северным воротам. — Это ты? — к нему подошел Шаград. — Какими судьбами? Уже не думал тебя увидеть. Спасибо. — За что? — Ты меня спас от топора, забыл? «В тюрьме встретились?» «Да, конечно же», — уж как-то спокойно ответил он. «Ты же служитель Оракулы, что тут делаешь?» «Ты там уже был?» Шаград посмотрел на испачканную кровью одежду разведчика. «Вчера бился. Трудно, но отстояли стену. Видел, как мы подожгли их воздушную крепость. Она так и заполыхала. Теперь будут знать, как соваться. А ты что хромаешь? Подстрелили? Здесь или на другой стене?» «Нет». «Был по делам у Афейбурга. Не ближний свет. Ее схватили. Я не успел». «Кого?» – поинтересовался Шаграт и отвел его в сторону, давая возможность проехать телеги. «Принцессу Диез». «Что? Что ты сказал?» Еще несколько часов назад он разговаривал с ее имперским величеством, королевой Ульрикой, и она, похоже, не была в курсе этого. «Повтори, что ты сказал?» Я видел, что ее сопровождал отряд гвардейцев, но на повороте их расстреляли из арбалетов. Это была засада. Они знали, что она в конвое. Сперва убили духа. С ним им не справиться, а после остальных. Когда примчался, все было кончено. В лесу почти догнал, но меня подстрелили, а принцессу забрали на воздушную яхту. «Ты в этом уверен?» «Да», — ответил Дерин. «Надо доложить королю». «Хочешь смерти?» «Нет, нет», — Шаград заметался. Я пойду к королеве. Она должна знать. Должна. Ты отдохни здесь. Я быстро. За стенами города раздался грохот. Защитникам удалось поджечь осадную башню, и та, словно великан, нехотя повалилась. Ульрика была в своем кабинете. Тут остался гобелен, что вышивала ее дочь, но так и не успела закончить. Покинула дворец и теперь где-то там. Но где она не знала. Еще утром прибыла птичья почта. Ей доложили, что было нападение на конвой, что предатель, один из офицеров гарнизона Лоубург, и ее дочь, принцесса Диесса, похищена. Королева зашла в комнату юного принца Килли. Его дыхание было неровным, а кожа стала почти белой. Он спал, но веки дергались от кошмаров, что ему снились. Женщина нагнулась, поцеловала принца и так же тихо вышла. Он сказал, не время для свадьбы, а потом надо ехать. «А еще эти проклятые церемония! Что там было?» — думала Ульрика, открывая книгу пророчеств ее дочери. Как ей казалось, она знала строки наизусть. «И проснутся в ней силы богов и сотрет всех врагов!» «Это он отправил ее! Он приказал, что так надо!» Королеве хотелось закричать, но вместо вопля только зашипело. «Они еще не знают, кого захватили, иначе бы выставили ультиматум!» «Думают, что это просто графиня или...» «Я...» «Нет...» В дверь постучались, вошел секретарь. «Госпожа, прибыл разведчик шаград у него к вам донесение». «Впусти...» Воин вошел и встал на колено. «Я принес дурные вести...» Королева выслушала его отчет, теперь факты захвата принцессы подтвердились. Кипя от злобы, она отправилась к оракулу, да, Грумбар покинул этот мир, но вместо него остался другой... Жрица Куэрин проводила королеву в зал для аудиенций, склонив голову в знак уважения, покинула Ульрику. Из-за плотной, темно-зеленой шторы вышла девочка. За ней тянулись трубки и провода. Увидев это детское создание, королева опешила, была готова увидеть нового старца, в крайнем случае мужчину в годах, но не это. — Вы! — закричала Ульрика и, вытянув руку, указала пальцем в грудь девочки. «Вы приказали отправить диез! Вы провели церемонию! Вы пригласили проклятых!» Лилик спокойно смотрела на королеву, знала, что ей уже доложили о похищении дочери, и теперь она пришла за ответами. «Молчи!» — тихо, почти шепотом сказала девочка, и, не боясь гнева королевы, сделала несколько шагов в ее сторону. Ульрика буквально на полуслове замолчала, никто не имел права с ней так говорить. «Молчи!» — уже в следующую секунду лилик закричала. «Молчи и слушай меня!» Теперь девочка вытянула руку и тонким пальчиком ткнула королеве в грудь. «Не вы ли говорили, что готовы пойти на все ради мира? Не вы ли готовы пожертвовать всем, чтобы сохранить династию и вашу империю? Она избрана. Пророчество должно исполниться. Жертва выбрана». Больше оракул. Ничего не сказал. Лилик усвоила урок Грумбера молчать, говорить только то, что хочет слышать просящий. Девочка удалилась, оставив королеву одну в пустом зале.